Мазес Мбопа, бывший лидер группировки Независимые Черные. Мы сняли с состоянки, когда солнце еще не встало. тополи в предутренней серой темноте, разогревая задубевшие за ночь тела. Даманский все время спотыкался, крякал и протирал глаза. Ломбразони смотрел на него волком, держась в такой позиции, чтобы можно было одной очередью положить журналиста и никого не зацепить. Сложная задача, потому что сам журналист, похоже, намерение итальянца понял и старался двигаться так, чтобы между ним и Марко кто-нибудь находился. Дошло до того, что Ламброзони закинул автомат за спину и откровенно расстегнул кобуру пистолета. Мол, уже этим-то не промахнусь. Мне пришлось вмешаться. Я зло зыркнул на распоясавшегося итальяшку, и он нехотя зачехлил пистолет. Эту проблему предстоит решить в очень скором времени. Таманский тоже не дурак и стреляет не так уж и паршиво. Терять перспективного бойца я не хотел. А уж терять снайпера класса Марка Ламбразони я желал еще меньше. Дьявольщина. После ночи болела голова. Все, что сказал Легба, смешалось в один гудящий ком и громыхало внутри моей черепной коробки. Каталось, отзываясь болью. Боги, машины, киберы, люди — все это, словно черное облако, висело надо мной. плотно окутывала, не давая ощутить легкость человеческой свободы. Я чувствовал себя словно пешка, которая осознала, что она пешка. Однако теперь я точно знал, что своих и чужих в этой войне у меня нет. Есть те, кто убьет меня сразу, и те, кто постарается использовать в своих интересах. Последние были предпочтительнее, потому что смерть однозначна и непоправима. А вот насчет Своих целей — это мы еще посмотрим. То, что и Ауи, и сволочи, я знал и без Лоа. Однако теперь они были для меня единым существом. Не существом, куклой. Я ненавидел эту двухголовую куклу так, что черпал из этого страшного чувства силы. Чтобы идти, чтобы думать, чтобы жить. Мы поднялись на Косогор. с вершины открывался довольно неплохой вид. Казалось странным, что на этом месте не установили какого-нибудь автоматического снайпера или хотя бы небольшой пост наблюдения. Впрочем, территория нейтральная. Любой, сколь-либо значимый пост или огневая точка становились лакомым кусочком для разъездных отрядов той или иной воюющей стороны. «Ой, генерал...» Аба указал рукой куда-то на линию горизонта. Я посмотрел в указанном направлении и подивился зоркости глаз моего денщика. Там, в километрах, наверное, в трех, в небе лениво поднимались дымки. Местные жители? Разъезд остановился на стоянку. Мне вспомнилась деревня людоедов. По спине прошел холодок. Деревня! констатировал Таманский, словно читая мои мысли. Может, не пойдем? Мы там в лесу деревню людоедов видели. Мы тоже видели. Прервал я его. Ах да, действительно. Задумчиво произнес журналист. Ну так что, там может быть еда? Да уж, еда там точно есть. Мрачно подтвердил Ламбразони. Ладно, не расслабляйтесь. Ломбразони. Я подумал. Нет, Аба, ты прикрываешь столы. Я, Таманский и Ламбразони, идём впереди. Таманский слева от меня, а ты Ламбразони справа. Стрелять только по моей команде или в случае прямой агрессии. Подойдем поближе, а там разберемся. Всем все ясно. Вопросы? Вопросов не последовало, и мы направились к виднеющейся вдалеке деревушке. Когда до поселения оставалось менее километра, нас заметили. К нам, оглушительно крича, кинулись пятеро, угрожающе потрясая оружием, как я успел заметить, какими-то странными винтовками. Было видно, что воины привыкли больше к копьям, чем к огнестрельному оружию, поэтому держали ружье неумело, однако примкнутые штыки внушали некоторые опасения. Уж с чем-чем, а копьями эти парни наверняка обращаться умели. «Изготовиться к стрельбе на поражение!» – скомандовал я. «Стрелять только по моей команде!» Я достал из кобуры пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Нужно было видеть, как пятеро голых людей с доисторическими винтовками отреагировали на мои действия. И отреагировали грамотно. Они мгновенно построились. Трое опустились на одно колено, подняв винтовки к плечу и прицелившись. Двое встали позади, изготовившись стрелять из положения стоя. Все замерли. Ни та, ни другая сторона не собиралась нападать, опасаясь потерь. Время медленно тянулось. Солнце нагревало оружейную сталь. Наконец я развел руки в сторону и прокричал. что вы, мы не собираемся нападать. Я повторил эту фразу на английском и португальском. Пять ратуземцев оживленно злопотали между собой, потом один, осторожно озираясь, побежал к деревне. Оставшиеся четверо, не меняя решительного выражения на лицах, продолжали целиться куда-то, вроде как в нашу сторону. Я заметил, что у всех в одежде повторяется одна деталь, Узкая полоска ткани красного цвета, перетягивающая лоб. Отличительный знак этого племени? Аба, кто это может быть? И на каком языке они говорят? Чечева или Чиньядж. Португальский, может быть, понимает. И наверняка английский. Его тут понимают все. Почти. Ты владеешь каким-либо местным? Боюсь, что нет. Только понимаю некоторые слова, но не говорю. «Ладно, нам и этого должно хватить. Что ты можешь сказать об этих повязках?» «Ничего, мой генерал. Может быть, это деталь, присущая только воинам этого конкретного племени. А может быть, какой-нибудь ритуал?» «Что-то там по полю скачет!» Пробормотал Таманский, поводя за плечами. Я пригляделся и увидел, что убегавший воин возвращается в припрыжку, а за ним старается чинно наступать другой. Более пышно одетый высокий туземец. Красная повязка на его голове была более широкой, из чего я сделал вывод, что на нашу душу прислали какое-то руководство. Мысленно я назвал парня с широкой повязкой на лбу майором. Майор вышел вперед уверенной походкой человека, знающего, что в спину ему не выстрелят. Он подбочинился и громко прокричал по-английски. «С вами говорит комиссар Великой Африканской революции Мбуту -Зоджи. Отвечайте, если не хотите скорой смерти. Кто вы такие?» «Опа!» – брякнул Таманский и косо на меня посмотрел. Я, как сумел, подобрал отвалившуюся челюсть и прочистил горло. «Выноси кривая!» «Я комиссар Мазес». Вот что товарищ из Мозамбика!» «Комиссар Мазес?» – переспросил майор. Мне послышалось в его голосе удивление. Рядом с ним заплясал прежний посыльный, что-то шепча майора на ухо. Я пригляделся. «Боги мои!» «Нет!» «Зрение меня не обманывало. В качестве посыльного рядом с комиссаром Буту Зоджи» приплясывал шофер грузовика, который мы угнали, когда уходили от погони карательного отряда маршала Ауи. «Они либо сейчас дадут залп, либо...» – тихо сказал Аба, Залпа не последовало. Комиссар Бутту Зоджи резво подобрался и, размахивая руками, кинулся в нашу сторону что-то лопача. Краем глаза я увидел, что прищурился сквозь прицел Ламбразони. «Отставить!» И итальянец расслабился. «Комиссар Мазес! Комиссар Мазес!» Следом за Мбуту ринулись все остальные. «Хорошенькие шутки у тебя, Бопа! сказал Таманский. Поздней ночью, когда гуляния по случаю торжественной встречи товарища по борьбе, комиссара Мазеса в селении улеглись, я проанализировал сложившуюся ситуацию. По всему получалось, что на этом совершенно безумном черном континенте, в самом центре гигантской мировой мясорубки, затеянной двумя киберами, зародилась и, мало того, активно действовала третья сила, а именно — Великая Африканская Революция, поставившая себе цель уничтожения диктаторов, свержения существующего строя в ряде государств, охваченных войной, установление нового порядка. Естественно, более справедливого и более правильного, нежели правление кровавых тиранов Нкеле и Ауи. Повстанческое движение это поднималось повсеместно во всех странах-союзниках, а также в ряде неприсоединившихся республик. Вооружённые, как придется, крепкие неумением или числом, но духом, повстанцы составляли серьезную конкуренцию некоторым частям враждующих армий, контролируя участки нейтральных территорий. Этим, кстати, и объяснялось отсутствие каких-либо фортификационных укреплений на Давишнем Косогоре. Революционеры планомерно изгоняли из этих мест то разъезды Малави, то передовые разведотряды Анголы, то группы Мозамбика. Повстанцы целенаправленно действовали только против своих соплеменников и не трогали отряда наемников, что было весьма разумно, так как одного маломальски обычного отряда или террор-группы хватило бы, чтобы уничтожить всю революцию разом. Великая африканская революция существовала пока только за счет того, что ее не брали в расчет крупные стратегии враждующих сторон. Это могло стать серьезной ошибкой, потому что, как я понял из разговоров и обрывков фраз, революционеры поддерживали активные контакты с агентами разведслужб стран Европы и Азии. А поддержка одной только Германии — это уже немало. Вызывала интерес также и история самого комиссара Мазеса, непримиримого борца с тиранией маршала Ауи, героя всех свободных людей из Суверенной Республики Мозамбик. чья доблесть и храбрость стали во языцех, а подвиги передаются из уст в уста. Оставалось только гадать, каким образом к этому оказался причастен я. Существовал ли комиссар Мазес в действительности? Я ли послужил прототипом создания этого колоритного персонажа? Или это результат невероятной случайности? Больше всего млел от происходящего Таманский. Он носился от костра к костру, записывая истории, задавая вопросы и даже пытался зарисовать комиссаром Буту Зоджи. Да и вообще весь наш отряд словно бы переродился. В Амброзоне проводил краткий курс снайперской стрельбы среди добровольцев, которых было сверх меры. Або читал какие-то лекции среди младшего командного состава. Глядя на это благолепие, я понял, что к обвинениям в терроризме, геноциде и так далее и тому подобное прибавится еще и пособничество повстанцам. А то и подстрекание к восстанию, учитывая имидж комиссара Мазеса, фигуры безусловно легендарны во всех отношениях. А на утро мы увидели его. Изрядно похудевшего. Сосвесившийся набок головой. и вывалившимся языком. Синие, закатившиеся духлыми устрицами глаза, высматривали цель. Кожа клочьями свисала с обнаженной груди. В воздухе витал запах мертвечины, но его это, похоже, не заботило. Корунга. Кибер. Спецсборка. Вариант функционирования – зомби. Пришедший по мою душу солдат новых богов. Вокруг меня защёлкали затворы-предохранители. Революционеры не собирались просто так сдавать живую легенду комиссара Мазеса.